Глава 15. «Вы собираетесь весь вечер меня игнорировать, мисс Мортон?» Доктор Харрис передал Кэролайн чашку чая и остался стоять рядом. Кэролайн и так потребовалась недюжинная сила воли, чтобы высидеть ужин с тетей и дядей по обе стороны стола, делая вид, что ничего не произошло. И Лиза перешёптывалась с другими дамами, и Кэролайн прекрасно знала о чем. Джошуа подавал ужин и, каждый раз, предлагая ей то или иное блюдо или напиток, нарочито широко улыбался. «И продолжала бы игнорировать, если бы вы не загнали меня в угол», — ответила Кэролайн. «С чашкой чая? Едва ли это оружие?» «Для вас, может, и нет. Вы вряд ли видели, как две дамы борются за право разливать чай». Доктор Харрис нахмурился. «Почему кому-то вообще есть до этого дело?» «Потому что та, кто распоряжается чайником, управляет домом, доктор», — объяснила Кэролайн. «Никогда не думал об этом». Он обернулся через плечо, глядя на леди Элинор, которая величественно возвышалась над чайным столиком у своего места у камина. «Сомневаюсь, что кто-либо осмелится бросить вызов столь устрашающей даме, как ваша тетя. Погодите, пока мой кузен Ник или его брат Джордж женятся и представят домашним свою избранницу, мрачно заметила Кэролайн. Вот тогда вы сможете присутствовать при настоящем побоище. К ее удивлению доктор Харрис весело фыркнул, что было отрадно слышать, хотя она все еще находилась с ним в ссоре. Я думала о том, что вы мне сказали, мисс Мортон. Доктору Харрису удалось каким-то образом отвести ее в укромный уголок. И признаю, что, возможно, был неправ. «Боже правый! Доктор Харрис, вы признаете, что ошибались?» «Не во всем, но, видимо, я должен был раньше уточнить, что в детстве жил в этом доме. Прошло уже двадцать лет, и я старался об этом забыть. После некоторых колебаний он продолжил. И хотя мне больно признавать это, так как приятными те месяцы не назовешь, я все же должен был довериться вам». «Я это оценю», — медленно произнесла Кэролайн. «И я также понимаю, почему у вас вызвали подозрения мотивы моего возвращения сюда. Но, сказать по правде, из-за отсутствия нужных связей мне было крайне тяжело найти место. И только потому, что мой отец до сих пор дружен с доктором МакГрегором, я и оказался здесь. А также получил шанс встретиться с прошлым лицом к лицу и справиться со своими воспоминаниями». Он открыто встретил ее взгляд. «Я полагал, что если сумею успешно лечить людей, которых презираю, то добьюсь успеха где угодно». «Прекрасно могу это понять», — кивнула Кэролайн. «Я вернулась в этот дом по схожим причинам». «Вы презираете собственную семью?» — поднял брови он. «Не совсем. Моя тетя всегда была очень добра, но ее доброта подразумевала под собой... Чувство ответной признательности. И я, и Сьюзан в ее глазах были обязаны остаться здесь и прислуживать ее семье по мере необходимости. А вы этого не хотите? Нет. Она подняла на него взгляд. Я не хочу быть никому обязана. Вот это я уважаю. Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга, пока Кэролайн не вспомнила, что ей все еще нужно оставаться на стороже. Спасибо за чай. Не за что. Теперь вы снова меня прогоняете? Да. Но я прощен. Возможно. Поклонившись, он развернулся на каблуках и отошел, а Кэролайн какое-то время смотрела ему вслед. Возмутительный человек. Но после общения с прежними знакомыми его прямота освежала. Выпив чай, Кэролайн поставила чашку на стол и вернулась к миссис Фроджертон. Я видела, вы с доктором Харрисом помирились, заметила ее нанимательница. Он признал, что ошибался. Кэролайна глядела комнату, увидев, что к доктору Харрису вновь подошла Мейбл и что-то настойчиво ему говорит. Какой необычный человек! Он объяснил, почему не рассказал о своей жизни в Гринвуд-холле. Думаю, он считал свое возвращение сюда чем-то вроде проверки собственного характера. «Вот как!» Миссис Фроджертон медленно обмахивалась веером, наблюдая за доктором и Мейбл. «Ему не пришло в голову объяснять свои мотивы кому-либо, включая меня», — продолжила Кэролайн, гадая, почему сама защищает доктора Харриса. «Не мог же он думать, что его никто не узнает, и должен был на такой случай приготовить складную историю». «Но он это воспринимает не так». «Или он гораздо умнее, чем мы считаем», — нахмурилась миссис Фроджертон. «Кэролайн, доктор Харрис, очень умный джентльмен, нам не стоит об этом забывать». «Что лишь означает, что если он в самом деле убил мистера Вудфорда и тетю Инесс, то что-либо доказать нам будет не легче, чем в случае с Джошуа и Дэном», — заметила Кэролайн. «На самом деле...» Наши шансы призвать кого-либо к ответу за эти убийства микроскопические. Но как приятно пытаться, — легонько толкнула ее в бок миссис Фроджертон. «До тех пор, пока меня не убьют в собственной постели», — пробормотала Кэролайн, а потом тепло улыбнулась своей собеседнице. «Не хотите еще чашечку чаю, мам?» «Нет, благодарю». Миссис Фроджертон уже смотрела на двери гостиной. «Вижу, прибыл мой друг Викарий. Пойду к нему, поздороваюсь». Каролайн немного утешила, что Викарий, к которому направилась миссис Фроджертон, был искренне рад ее видеть. «Где моя мама?» Рядом с Каролайн появилась Дороти. «А мы вон там, мисс Фроджертон». Каролайн указала на стоявшую у дверей компанию. «Что-то не так?» «Я просто хотела ее предупредить, что лягурана. Кэролайн впервые внимательно вгляделась в лицо девушки. «Вы плохо себя чувствуете?» «Мне просто надо побыть одной!» В голубых глазах Дороти блестели слезы. «Что-то произошло между вами и лордом Эппингом?» — пришлось уточнить Кэролайн. «С чего ты так думаешь? Считаешь, что я из тех девушек, с кем он стал бы плохо обращаться?» «Нет, вовсе нет, просто...» Выдержав обиженный взгляд Дороти, Каролайн закончила. Я знаю, как джентльмены иногда себя ведут. Если захотите выговориться или понадобится совет, я буду только рада помочь. Пристально взглянув на нее, Дороти коротко кивнула. Пойдем со мной наверх, как пожелаете. Вслед за Дороти, Каролайн поднялась в ее спальню и закрыла за ними дверь. Дороти сразу же прошла к комоду, вытащила чистый платок и громко высморкалась. «Лорд Теппинг как-то вас обидел?» — осторожно спросила Кэролайн. «Он вел себя очень любезно и был сама доброта». Дороти полуотвернулась и выглянула из окна. В синем сатиновом платье с большими рукавами-фонариками и богато расшитым подолом Дороти выглядела очень изящно. «Так кто вас расстроил?» «Я выгляжу расстроенной. Вообще-то я крайне сердита. «На кого?» «На его сестру». «Я думала, вы с мисс Баскинс подружились». «И я так думала». Дороти резко развернулась, сложив руки на груди. «Она сказала, что хочет мягко намекнуть, что не стоит воспринимать слова ее брата всерьез, так как их отец уже нашел ему невесту, и это определенно буду не я» а я ответила ей, что так как я вовсе не собираюсь выходить замуж за ее брата, потому что его положение недостаточно высокое, то меня все устраивает. Она открыла рот как рыба, а потом выпалила, что, по мнению большинства, мне очень повезет, если хоть какой-то джентльмен захочет на мне жениться, несмотря на все мое состояние». Каролайн поморщилась. «Она еще довольно юна». «Достаточно взрослая, чтобы искать мужа», — возразила Дороти, в этот момент очень напомнив свою мать. «И определенно в том возрасте, чтобы не забывать об учтивости». «С этим я спорить не могу», — согласилась Кэролайн. «Вы ей именно это и сказали?» «Поскольку она и так была готова расплакаться от моих слов про ее драгоценного брата и его шансы жениться на мне, я не стала утруждаться». «Очень мило с вашей стороны. Я тоже так подумала». «Согласилась Дороти. Она едва ли стоит вашего внимания. Вернувшись в Лондон, вы встретите много молодых людей, которые будут рады породниться с вашей семьей. «Ты в самом деле так думаешь?» Впервые Дороти выглядела неуверенной. «Я думала, будет легко. Говорю я хорошо. Северного акцента почти не слышно. Образование получила отличное. Я довольно красива, и за мной дают богатое приданое. «Кто откажется жениться на мне?» «В высшем обществе порой бывают свои сложности», — медленно проговорила Кэролайн. «Оно очень неохотно принимает в свои ряды новых членов и предпочитает сплачиваться, когда им предстоит подобный выбор». «Они не сделали ничего, чтобы спасти тебя», — заметила Дороти. «Ты даже не представляешь, с каким язвительным презрением сплетничают о тебе и твоей семье! Я за эту неделю наслушалась!» «Почему же?» «Прекрасно представляю», — пожала плечами Кэролайн. «Проблема в том, что мой отец совершил непростительный грех, разорился, а затем покончил жизнь самоубийством у всех на глазах». Замять его неблаговидные поступки не представлялось возможным, так что они решили притвориться, что его, а, следовательно, и его детей в их мире больше не существует. «Это жестоко!» Именно поэтому высший свет продолжает процветать и выживать. Он изгоняет нежелательных лиц и выступает единым фронтом. Кэролайн улыбнулась Дороти. «Такие люди, как вы и ваша мать, представляют для них не меньшую угрозу, чем я. Особенно, когда они отказываются склониться перед обществом и принять то, что это общество диктует. «Но ты могла бы помочь мне преодолеть эти бурные воды?» спросила Дороти. «По правде говоря, мисс Фроджертон, я с большим удовольствием посмотрю, как вы возьмете высший свет штурмом и станете герцогиней. В таком случае теперь я буду больше прислушиваться к твоим советам. Как пожелаете. Ты же не собираешься оставаться здесь...» «Как того хочет твоя тетя. «Это последнее место на Земле, где мне хочется быть», — призналась Кэролайн. «Я с большим нетерпением жду нашего возвращения в Лондон». «Правильно», — кивнула Дороти. «Как ты считаешь, мне стоит все рассказать лорду Эппингу до того, как это сделает его сестра?» «Лично я бы ничего не говорила. Нет ничего хуже, чем вставать между любящими братом и сестрой». Сомневаюсь, что она захочет повторять и собственные глупые слова, и то, что статус ее брата сочли неподходящим. «Верно», — кивнула Дороти. «Я сделаю вид, что ничего не случилось и буду обращаться с обоими со всевозможным вниманием». Она улыбнулась Кэролайн, и та улыбнулась в ответ. «Хорошо, что мы поговорили». Дороти снова высморкалась, проверила свое отражение в зеркале и повернулась к двери. Теперь я снова готова спуститься к ним». Рада, что смогла помочь. Хотя и должна отметить, из того, что я видела, лорд Тэппинг в самом деле очарован вами. И его сестра, скорее всего, это тоже заметила, потому и попыталась отвлечь его внимание от вас. «В самом деле?» — оживилась Дороти. «Вот это был бы поворот, правда? Он объявляет, что любит меня, а я решительно отказываю». «Действительно». Кэролайн поймала себя на том, что снова улыбается. «Это определенно показало бы всем, что вы установили очень высокие стандарты». Вот «Так и есть». Дурати открыла дверь, и Кэролайн вышла следом. «Уверена, что где-то есть герцог или маркиз, которые только и ждут нашей встречи». «Желательно, какой-нибудь пожилой, кто быстро скончается, оставив вас с малолетним сыном, огромным состоянием и контролем над всем имением». — пробормотала Кэролайн, спускаясь по лестнице вместе с Дороти и входя в гостиную, где разговаривали миссис Фроджертон и викарий. Остается только надеяться!» Дороти рассмеялась и так заразительно, что несколько гостей повернулись в их сторону. «Добрый вечер, викарий! Добрый вечер, мама! Как вам нравится прием? Убедившись, что и Дороти, и миссис Фроджертон заняты приятной беседой со своими друзьями, Кэролайн выскользнула из гостиной. Доктор Харрис, в это время оказавшийся в холле, сразу же подошел к ней. «Выглядите уставшей». «День был сложный. Тётя обвинила меня в воровстве». Намекнул на улыбку исчез с его лица. «Ваша тетя сошла с ума». «Она устроила обыск у меня в комнате, будто я... пустое место». Каролайн пробрала дрожь. И напомнила мне про тот день, когда приставы пришли в наш лондонский дом и увезли половину нашего имущества, чтобы оплатить просроченные долги отца. Они даже забрали мою любимую куклу. И чего же леди Элинор надеялась добиться, отталкивая вас? Вынести мне предупреждение и заставить отказаться от моих слов, что среди нас убийца, вздохнула Кэролайн, поворачиваясь к лестнице. Доктор Харрис, сопровождавший ее, только фыркнул. «Не могу не думать, что с вами она добилась обратного эффекта, мисс Мортон. Я всегда считал, что вы не из тех женщин, кто позволит себя запугать». «Сочту это за комплимент, доктор. И вы правы. Я более чем когда-либо настроена раскрыть это убийство». «Мой единственный совет. Будьте осторожны». Доктор Харрис остановился на лестничном пролете. «Мне бы ужасно не хотелось подписывать... Ваше свидетельство о смерти для местного коронера. Каролайн поморщилась. Спасибо. Я также предлагаю свою помощь. Он посмотрел на нее с высоты своего роста. Если, конечно, вы решите, что мне можно доверять. А о чем с вами говорила Мейбл? Поинтересовалась Каролайн. Как это может быть связано с тем, заслуживаю я доверия или нет? Каролайн продолжала молча смотреть на него. Пока доктор Харрис не вздохнул, она выражала свое сочувствие по поводу того времени, что я провел в Гринвуд-Холле, и извинялась от лица своих родителей. Очень похожа на Мейбл. Я поблагодарил ее за заботу и заверил, что с тех пор моя жизнь складывалась исключительно хорошо. А жизнь вашей сестры? Доктор Харрис нахмурился. А что с ней? Ее жизнь сложилась так же хорошо, как ваша. Доктор молчал, и Кэролайн непроизвольно напряглась, готовясь услышать ответ. «Она так до конца и не оправилась от того, что ее заставили жить здесь, мисс Мортон». Он склонил голову. «А теперь я желаю вам доброй ночи». Он удалился вверх по лестнице, явно рассерженный, а Кэролайн осталась стоять в крайнем недоумении. Она чем-то его обидела, и что же могло случиться с его сестрой? Досчитав до ста, она, в свою очередь, поднялась по лестнице в покое миссис Фроджертон забрать вещи тёти Инес. Теперь, когда леди Элеонора обыскала ее комнату, переносить их уже, скорее всего, безопасно. Кэролайн постаралась вспомнить причину, по которой изначально решила еще раз просмотреть вещи покойной, а наткнулась на разгромленную комнату. Заперев дверь, она достала из кармана дневник и забрала из стола связку писем. Каролен не сомневалась, что где-то среди всех собранных предметов и скрывалась, правда, о безвременной смерти тети Инес. Поставив короб на кровать, она села рядом и вытащила пачку набросков, которые приметила в первый свой визит. Развязав бичевку, она всмотрелась в первый рисунок, медленно перевернула его и взяла следующий. По мере продвижения она раскладывала портреты в разные стопки. Дети, принадлежавшие к семье Гринвудов, дети с подписанными именами, некоторых из них она узнавала, и дети, на чьих портретах значились либо инициалы, либо вовсе ничего. Где-то на половине стопки она обнаружила угольный рисунок себя самой, свернувшийся калачиком у камина в детской, точно брошенный котенок. Посмотрев на дату, она поняла, что набросок был сделан вскоре после смерти ее матери. Среди других листов нашелся и рисунок крошечной Сьюзан, которую держала на руках помощница няни, поразительно похожая на миссис Медекс. «Ну вот», — тихонько произнесла Кэролайн, вытащив изображение хмурящегося мальчика, где стояли только инициалы О.Х. «Вылитый доктор Харрис». Замерев, она рассматривала портрет. «Никакой даты там не стояло», но Кэролайн предположила, что в то время ему было около 10 лет, что, судя по его рассказу, было похоже на правду. Она также заметила, что одет он был гораздо лучше, чем большинство детей, которые приезжали в одних лохмотьях. Будущий доктор определенно происходил из более состоятельной семьи, и, раз его родителям в конце концов удалось забрать своих детей, все сходилось. Какое-то время она смотрела на его мятежное выражение лица, но в конце концов отложила рисунок в сторону. Прямо под его портретом оказался набросок братьев Прайсу выгона, руки их лежали на плечах друг друга. Застали ли они доктора Харриса? Вполне возможно, что в силу возраста они не помнили его, даже если и встречались. За все время Джошуа ни разу не упомянул, что знает доктора, а он с братьями Прайс как раз одного возраста. Отложив рисунок к портрету доктора Харриса, Кэролайн продолжала рассматривать лица детей, пока часы на каминной полке, когда-то принадлежавшей ее матери, не пробили четверть часа. В камине раскололся и вспыхнул кусок угля, осыпав очаг фонтаном искр. Кэролайн подложила еще топливо и уселась обратно на кровать. Стопка рисунков почти закончилась, а Кэролайн была столь же далека от разгадки, как и до этого. Взгляд ее задержался на изображении маленькой девочки, которая развешивала белье и обернулась к художнику через плечо. Она едва доставала до веревки и ей приходилось стоять на цыпочках, высоко подняв руки. «Эр», — прочитала Кэролайн под портретом, Ее она не узнала, так что отложила лист в соответствующую стопку. Под этим рисунком оказалась снова она, но с другой девочкой. Вдвоем они сидели за столом детской, спиной к застекленному шкафу, где хранились воскресные игрушки. «Р» и «Р». Кэролайн нахмурилась. «Не очень понятно». Приглядевшись внимательнее, она заметила слабо различимую дату на краешке листа. «Кто бы ни были эти девочки...» «Они жили здесь в то же время, что и доктор Харрис», — пробормотала Кэролайн. «Интересно, может ли одна из них быть его сестрой?» У обеих девочек были темные волосы, как у доктора, и возраст примерно схожий. «Спросить ли его? Он явно не расположен говорить о своей сестре, и Кэролайн придется уважать его решение. Но кого еще можно спросить? Может ли знать миссис Медокс? Она работала в детской, когда Сьюзан только родилась, и только потом постепенно сумела пробиться и занять должность кухарки. С тихим стоном часы набрались сил и пробили полночь. Подождав, пока не отзвучит последний удар, Кэролайн задумалась, что же делать дальше. Помимо дяди с тетей, в Гринвуд-Холле только кухарка могла вспомнить этих девочек. И мистер Вудфорд и тетя Инес, которые совершенно точно работали или помогали в детской в то время, на ее вопросы ответить уже не могли. Кэролайн внимательно смотрела на разложенные по кровати портреты. Едва ли можно назвать совпадением то, что один за другим умерли двое людей, больше других посвященных в дела детской двадцатилетней давности, то есть когда здесь жили дети Харрисов. Если это доктор Харрис жаждал отомстить тем, кто жестоко обошелся с ним или его сестрой, то Джошуа справедливо утверждал, что невиновен.